При совершенно непроницаемом рабовладельческом умоночертании дворянской массы было бесполезно прямо поднимать вопрос об отмене крепостного права. Депутат от Козловского дворянства Корабьин попытался подойти к неприкосновенному вопросу стороной. При рассуждении комиссии о крестьянских побегах Он указал, как на главную их причину, на возмутительный произвол помещиков в распоряжении крестьянским трудом и имуществом и предложил, не трогая помещичьей власти над крепостным лицом, ограничить его право на то, что крепостной приобрел собственным трудом. Корабьина поддерживал наказ императрицы. 261 статья, которая выгласила что законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества. Но в комиссии нашли невозможным такое разделение помещищей власти, и карараббин привлёк на свою сторону только три голоса, а 18 голосов было против него.